Во имя того, чтобы ошибки не повторялись, пока касаются они такого хрупкого материала, как человек. Потому что убежден, педагогика удел не только избранных, высокомудрых ученых, а забота всякой матери, любого отца, каждого неравнодушного человека. Драматическая педагогика это очерки конфликтных ситуаций, которые предлагает нам жизнь, а от жизни никуда не деться, не уйти. Прекрасный педагог Жан-Жак Руссо написал в своей книге «Эмиль» или «О воспитании» такие слова. «Мы рождаемся слабыми, нам нужна сила. Мы рождаемся всего лишенными, нам нужна помощь. Мы рождаемся бессмысленными, нам нужен рассудок. Все, чего мы не имеем при рождении, и без чего мы не можем обойтись, ставшие взрослыми, дается нам воспитание. Добавим к этому и жизнью, и еще. Разбирая трудное, я таким образом голосую за светлые идеалы, идеалы коммунистические. К ним ведет тернистый путь воспитания. Мысленный взгляд в будущее дан человеку для того, чтобы выкорчевывать трудное в настоящем, приближать будущее. И это светлый долг воспитателя Порок или письма о трудном возрасте Инерция Предисловие первое комментирующее одно высказывание Один мальчик, ставший, если можно так выразиться, Пациентам социологов написал на их вопрос о взаимоотношениях с родителями такие слова. Главная беда с родителями в том, что они знали нас, когда мы были маленькими. Мальчику исполнилось 15 лет, но этими своими словами, я бы даже заметил, этим приговором, он поставил диагноз очень застарелой и типичной болезни. Инерции – родительских знаний о собственном ребенке. Возьмем за точку отсчета рождения ребенка. За редкими, как правило, драматическими исключениями это всегда радость, праздник, счастье. Это счастье бывает особенно очевидно во второй раз. Счастье первого ребенка ведь часто неосознанно. Возникновение и появление нового существа – естественно, нового, Опыт каждой матери и каждого отца всегда индивидуален. Но вот второй ребенок. Зрелее мысли о его появлении. Ожидания его уже отчетливее, определеннее. И когда он появляется, родители неожиданно ощущают поразительный итог для себя. Они вдруг, в раз, становятся моложе ровно на возраст своего первого ребенка. Их собственная жизнь как бы делает обратный виток. Все словно бы повторяется в их судьбе. Идет время, бегут годы. Младенец привлекает к себе массу родительской любви, внимания, времени, и искупать-то его надо, и за молоком сбегать, и поволноваться приходится, если чихнул. Мать склоняется над коляской, отец ведет за ручку в детский сад, бабушка покупает игрушку, дед несет авоськи, полные продуктов. Ребенок становится некой маленькой планетой, вокруг которой обращаются родители и родственники, его естественные спутники. Но вот проходит время. Дитя обретает внешние приметы самостоятельности. Ему не нужны игрушки, по крайней мере те, что продают в магазинах. Его не нужно водить за ручку в детский сад. Оно не требует постоянного контакта. У него возникают свои интересы и свой круг общения. Наконец, дитя превращается в подростка, в личность... Одной из главных черт которой становится стремление к праву на автономность, к праву на уважение и равенство. Что и говорить, стремления эти порой выливаются в наивную, совершенно детскую форму. Выглядят, по разумению взрослых, как необоснованные притязания, дерзость, грубость. Возникают конфликты. Настает трудный возраст. Между родителями и ребенком между школой и отроком, между отроком этим и им же самим вчерашним ребенком,